«Предложите крестьянам просто известную цену за пуд сухарей», заговорил он тоном доброжелательного советника. «Возьмутся они прекрасно. Ведь вам лишь бы были сухари, а там из какой уж муки они их напекут, это их дело. Лишь бы сухарь удовлетворял условиям». «А хотите непременно печь из своей?» Ну тогда нанимайте крестьян просто работниками к себе на фабрику. Кажется, это так ясно? Но тогда что же делать с нашими складами? возразил Каржоль. Одна фабрика не в состоянии перепечь такое количество, как обусловленному уроку. Не в состоянии? Так что ж? Заводите другую, заводите третью, четвёртую это уж ваше дело. Да, но это требует времени, вздохнул Коржоль. Времени и таких громадных затрат, которые значительно меньше бы выгоды подряд, даже свели бы их на ноль, а между тем времени ждёт. Мы связаны сроком, это главное. Сановник только пожал плечами. Очень жаль, де, но ничего тут сделать не могу. Каржоль опять взялся за шляпу. Очень прискорбно, заговорил он суховатым тоном сдержанного сожаления. Придётся, значит, всю операцию перенести в Россию. А мы было рассчитывали заинтересовать более существенным образом ваше превосходительство лично, прибавил он с заманчиво-загадочным выражением. То есть как это? поднял брови и насторожил уши Мёрзайскую. Мы было думали предложить участие, пояснил граф самым мягким и деликатным образом. И мы считаем, что были бы счастливы, если бы ваше превосходительство собоговали принять от нас крупный пай в качестве нашего компаньона. Благодарю вас, господа, но, к сожалению, Я не имею свободных денег на покупку ваших поёв, улыбнулся Мёрзеску с видом притворной скромности. В маленькой Румынии министерские должности оплачиваются далеко не такими крупными суммами, как в России. О, денег не потребуется, поспешил предупредить его Коржоль. Совсем не требуется. Зачем тут деньги, помилуйте Вместо известной суммы вы вложили бы в дело ваше благосклонное покровительство, ваше нравственное содействие нам своим могущественным влиянием, своим высоким положением. Это одно уже настолько обеспечило бы нам успех дела, что компания охотно могла бы считать вас дольщиком четвёртой части её бырышей. Очень благодарен коротко поклонился Мёрзейску. Но мой официальный пост, моё ответственное положение перед палатой и перед короной, наконец, наше свободное общественное мнение, которым конституционный министр не может пренебрегать. Всё это лишает меня возможности гласно связывать своё имя с частным предприятием такого рода. О, поверьте, ваше превосходство, убедительно и веско заметил Каржоль с видом благородного достоинства. Поверьте, компания сумела бы строго и свято хранить тайну вашего участия. Мы гарантируем вам полнейшее инкогнито, да и разглашать о нём вовсе даже не в наших интересах. "Пусть так", согласился Мерзаеску, уже несколько колеблясь. Ну, подумайте, господа. У меня и времени нет, чтобы посвящать его, кроме государственных дел, ещё и вашей компании. Ведь тут надо будет уже постоянно и непосредственно следить за ходом её операций, за учётом, за бухгалтерией и прочее. А это всё такие для меня мелочи, заниматься которыми при моих трудах я решительно не имею возможности. И потом продолжал он: "Вы говорите, барыши,